Надзиратель требовал прекратить безобразие, а Глаз вопил. «Ты дубак, дубина, дубиноголовая! Ты что, не видишь, я кричу в валенок! А по валенку разве можно переговариваться, а? Чего зенки вылупил? Канай отсюда!» Явился корпусной, приземистый, с шишкой на скуле. Глаз вспомнил его по прошлому году. «Выходи». «Куда выходи?» «В коридор. Мне в камере неплохо. Что я буду выходить?» Уже 40 минут прошло после отбоя. А ты всё стучишь по трубам. Выходи, тебе говорят. Корпусной схватил Глазазару за руку. Пошли. Никуда я не пойду, глаз вцепился другой рукой в шконку. На лице Корпуснова покраснела шишка. Лицо побогровел он, схватил Глазазару за руку, что вцепилась в шконку, и рванул на себя. Глаз от шконки не оторвался. Корпусной выкрутил ему свободную руку за спину и подтянул его к затылку. От резкой боли глаз отпустил руку, и корпусной выволок его в коридор. Здесь он выкрутил ему за спину другую руку, и теперь обе руки подтянул к затылку. Глаз согнулся и заорал. Корпусной толкнул его коленкой под зад, и глаз засеменил по коридору. Он почти бежал. Корпусной все поднимал ему руки, и глаз орал от боли. Еще никто ему так руки не выкручивал. Корпусной закрыл глаза в боксик. Глаз провалялся на бетонном полу до утра, в боксике была невыносимое жарище. Утром глаз отвели к начальнику режима и гласно писал объяснительную, подписавшись к сему Петров. Про корпусного, который выкручивал ему руки, глаз уже забыл. Дежурный отвёл его в камеру. В карцер не посадили, удивились в камере. Я ж говорил, на первый раз простят. Жизнь в камере текла однообразно. Глаз от скуки подыхал. На столе на боковине он решил вырезать свою кличку. Если я вырежу Глаз, то по-дунски, если кто попадёт в эту камеру, не узнают, что Глаз это я. Если вырежу старую кличку Ян, те, кто сейчас меня знает, тоже не будут знать, что здесь сидел я, подумал Глаз. И отточив свою ложку о шконку, принялся вырезать огромными буквами через всю боковую стенку стола объединённую кличку Ян Глаз. Глазу оставалось отколпнуть от фанеры точку, как открылась кормушка и назиратель рявкнул: "Что там царапаешь, а?" Глаз вскочил и, повернувшись к Дубаку, закрыл собой стол: "Я не царапаю, я мокриц бью, одолели падло!" «Старшой, когда на тюрьме макриться не будет? Житья от них нет. Позавчера мне в кружку одна попала, сегодня в баланде одна плавала. Скажи мне баланду, на одного дают?» Старшой промолчал. «На одного, знамо дело», — ответил за него глаз. «А хрен ли тогда эти твари лезут жрать мою баланду? Я до начальника жаловаться буду, нельзя обижать малолеток. Или я всех макриться на тюрьме перебью, и мне зэки спасибо скажут». Или макрицы доконяют меня. Ну что, старший, скажи, есть справедливость на свете? Что для тебя важнее, я или макрицы? Про макриц заливаешь, а сам на столе чтон царапал? Ничего не царапал. Это я, старший, целый полк макриц на столе распял и составил из них свою кличку, видишь? Ян глаз. Они, когда засохнут, отвалятся. Сейчас я напишу на тебя рапорт за порчу имущества, и пойдешь ты в карцер к мокритцам, там их побольше, чем в камере. Время в карцере шло медленно, мокритц здесь было больше, Дубак не зря говорил, но мокритц глаз бить не стал, противно было. Вы, падлы, тоже в карцере сидите, всю жизнь при том. Ну и живите, сказал он слух мокритцам, потому что разговаривать было не с кем. На пятые сутки в карцер к глазу заглянул воспитатель. Юрий Васильевич атаковал его глаз. «Что меня к взрослякам садят? У них там скукотища. Делать абсолютно нечего. Да и поговорить не с кем. Вот я и попал в карцер». На другой день глаза привели к малолеткам. Камера была большая, но в ней сидели всего пять пацанов. Глаз у порога не остановился. Я прошёл к свободной шконке, бросил на неё матрацы, только тогда поздоровался. Здорово, ребята. Парни поздоровались тихо.